Глава 33. Путь между мирами. Сижана, Сержен и Троин остались втроём на нижнем уровне истока. Вместе с уходом Эльды погасли черафекты, остались лишь тусклые световые шары. Алтарь силы больше не выглядел величественным. В недрах земли что-то дрожало, слышался далёкий гул. С потолка осыпались камни, капала вода, в воздухе плавала пыль. Три лиснец чары Гаруны засосало в другой мир вместе с их госпожой. — Пора выбираться отсюда, — сказал сержин и осмотрелся. — Кто-нибудь помнит дорогу наверх? — Будем искать, — ответил Тройн и протянул Чижане руку. Та с благодарностью приняла ее. Крутые лестницы пострадали во время трясения. Местами ступени рассыпались в крошку, но помогая друг другу, пленники из стока выбрались на следующий уровень. Больше всего Чар тройн опасался встречи с оставшимися в замке трилестницами. Он понимал, что ему нечем противостоять им и беспокоился, что не сможет защитить ребят. Они поднялись ещё на один уровень и остановились. Куда же дальше? Пока они пытались разобраться, где находится следующая лестница, в центр зала опустилась круглая платформа. Сержант сразу приготовился защищаться, подобрав с пола ближайший массивный камень. Но в этот раз опасности не было. На платформе стояла хрупкая фигурка, обеими руками держась за толстые зелёные стебли. Лицо девочки было хмурым и насторожённым, но когда она увидела маленькую компанию беглятцов, неожиданно просияла. Слава великому змею, я вас нашла. Юта, неужели это ты? Тижик вскрикнула и бросилась к подруге. Они крепко обнялись, но девочка в одежде дрелисника быстро и решительно отстранилась. Быстрее, вставайте на платформу, я подниму вас наверх, скомандовала она. Надо подниматься наверх, здесь опасно. Где остальные? Больше никого нет, сказал Чартройн, покачав головой. Они ушли другим путём. Когда поторопитесь, надо успеть, пока не вернулись морфы. Я покажу вам, где они держат пленников. Надо вывести их. Юта не тратила время на расспросы. Вместо этого она снова ухватилась за тросы, дождалась, пока все поднимутся на платформу, и заставила её двинуться вверх. По пути она в нескольких словах рассказала о том, что произошло с чароведой и драгонщиками. Морфы преследовали белокрыла, и я не знаю, удалось ли ему ускользнуть. Надеюсь, что они добрались до камнесада, сказал сержен. Я тоже надеюсь. А про Нирома ты что-нибудь знаешь? с надеждой спросила Чижик. Нет, коротко ответила Юта. Чижана опустила голову. Она видела, что произошло в зале приёмов, когда Горуна отравила чароведу. Помнила, как повёл себя Дрюш, но не могла поверить, что он мог так поступить: предать друзей, ударить Рифта, согласиться на службу в ордене Трелистника. Ниром не пошёл бы на это добровольно, только Лазария могла заставить его, пригрозить смертью. До этого момента Чижик не думала о том, что произошло с Ниромом. Было не до того, но сейчас Страхи начали мучить ее, что, если она ошибается, и парень всегда был готов на предательство. Но она вспомнила все его бесконечные шуточки, легкость, с которой Ниром ввязывался в любые переделки, его бесстрашие и еще вишневое пирожное в кафе при библиотеке. Вспомнила, как он тогда громко заявил, что Чижана его не поцелует, а она сердилась на него. Угостив её пирожным, Дрюш хотел искупить вину. Нет, невозможно, чтобы он оказался предателем, думала она, пока они бежали по коридорам истока. Просто Нирому тоже нужна помощь. Юта безошибочно указывала путь. Тресение повредило некоторые переходы. Приходилось пробираться сквозь скрученные и сломанные стволы деревьев и торчащие из камня корни. Иногда казалось, что друзья находятся в чаще леса, а не внутри замка. Вода продолжала бежать вдоль стен, иногда ныряя в образовавшиеся ямы. Но журчание повсюду сопровождало их. Когда впереди замаячил свет, сержант с облегчением понял, что выход уже близко. Наконец, они выбрались за пределы замка, и Юта повела их дальше. туда, где раскинулось поле гигантских цветочных бутонов. Там они стройным провели немало времени в заточении, постепенно лишаясь сил и не зная о том, что ждёт их впереди. Лишь маленькая бесстрашная Юта приносила время от времени весточки от Эльды, и это помогло им сохранить веру в спасение. Дракони привычно вращали ворот, приводя в движение воду, хотя никто не присматривал за ними. Три лисниц по-прежнему не было видно, остров почти обезлюдил. Юта остановилась только один раз, на краю бассейна, где собиралась напитанная силой вода, и неожиданно нырнула в него. Ее чаранит сразу ожил, засиял ярче. Гарона придумала почти гениальное изобретение, и сейчас девочка им воспользовалась. Судя по её решительному виду, она уже знала, что будет делать с этой силой. Надо освободить драконий, остановить вращение ворот, сказала она, выбираясь из фонтана. Так мы лишим орден трилистника дополнительной силы. Я скоро вернусь, Чижана, идём со мной. Девочки почти бегом направились в чащу бутонов, а сержен и тройн бросились к вороту, чтобы остановить его. Драконе, несмотря на свой размер и силу, вели себя неагрессивно. Они были напуганы трясением, но продолжали выполнять привычную работу, потому что ничего другого не умели. Когда их освободили, одного за другим, животные разбрелись в разные стороны. И скоро исчезли среди деревьев. Ворот остановился. Вода в каналах не иссякла, но перестала двигаться, лишь тревожно мерцала, будто чего-то ждала. Над цветополем Чижик помогала Юти освобождать детей. Та подходила к бутону и прикладывала ладонь, передавая цветку давно разгаданный сигнал, которым пользовались три лестницы, чтобы управлять огромными лепестками. Один за другим бутоны раскрывались, и наружу выглядывали испуганные дети, мальчишки и девчонки. Они были сонными и растерянными. Чижик улыбалась им, и бормотала что-то успокаивающее брала за руку и уводила к чару тройному говорила что теперь всё будет хорошо их никто не обидит на всё это потребовалось время и сержень всё чаще с тревогой поглядывал в небо ожидая появления врагов именно оттуда Дикий становилось всё больше. Они испуганно топтались около старика и таращили глаза, рассматривая хмурое лицо драгонщика. От их взглядов Сержену становилось не по себе. Как мы их всех отсюда выведем? Озеро кишит какими-то тварями, в воде небезопасно, шипнул он на ухо Тройну. Тот только пожал плечами, размышляя, видимо, над тем же самым вопросом. Я знаю, как проложить путь между мирами, сказала Чижик, подходя к ним и ведя за руки сразу двух освобождённых девочек. Я попробую сделать это сейчас. Скольких мы сможем вывести, Чижик обеспокоенно спросила Юта. Она привела последнего заплаканного мальчишку с виснущим лицом. Честно говоря, я не знаю. Попробуем забрать всех. «Надо только объяснить им, чтобы держались за руки и ни в коем случае не отпускали». «Но куда мы направимся? Ведь повсюду в чароводье война», — спросил Сержин. «Ты прав. Повсюду завры, которым абсолютно все равно, кого убивать, детей или взрослых. Они тупые и кровожадные твари, выведенные только для того, чтобы наводить ужас», — согласилась Юта. Но где-нибудь должно найтись безопасное место. Комнисад, предположил сержант. Там все наши друзья. Там мы обязательно найдём поддержку. Нет, покачала головой Чижик. До «Да Комнисада нам не добраться, и я не проложу туда короткую дорогу. Я бы вам показала, но карты нет. Куда же тогда? размышляла Юта. В разговор вмешался Чарт Троин. Я думаю, нам надо на хвост. Этот остров сейчас вне битвы, он никому не нужен. Чара Гаруна не упоминала его, когда рассказывала про маячки для завров. Мы можем спрятаться там. Да, вы правы, Чарт Троин, кивнула Чижана. Попробуем перебраться на хвост. Чем тебе помочь, девочка? спросил старый мастер. Постройте всех детей, объясните им, что надо крепко держаться за руки, попросила Чежана. Пусть старшие держат младших, и я смогу провести всех только в одну сторону. Вернуться мы уже не сможем. Мой чаронит не справится с двойным переходом. Хорошо. Визнущийтый мальчик плакал. Он звал свою маму и никак не мог успокоиться. Другие дети тоже начали всхлипывать. «Скоро мы найдем твою маму!» — утешала его Юта. «Иди ко мне!» — сказал Чар Тройн и поднял мальчика на руки. «Скоро мы все вернемся домой!» Юта окинула взглядом их странную компанию. Здесь все дети, которых удалось найти. За остальными пленниками придётся вернуться позже. На поле ещё полно людей. Насколько я поняла, почти весь зелёный орден, поэтому замок так опустил. Своими чаронитами они подпитывают воду, чтобы Гаруна и Лазария могли держать всё под контролем. Сержант кивнул. За другими мы вернёмся. На хвосте остался чаролюд. Если три лестницы не тронули его, то мы сможем прилететь назад. Давайте поспешим. Но девочка медлила. В чём дело? спросил драгончик. Мне нужно вернуться в замок, призналась Юта. Там осталась моя мать. Или уходите без меня, время очень дорого. Нет, без тебя мы не уйдём, испугалась Чижик. Я помогу. Вызвался Сержин, бросив еще один тревожный взгляд в небо. Чар Тройн и Чижана присмотрят за малышами. «Мы пока укроемся в тени деревьев, на всякий случай», — сказал Тройн. «Возвращайтесь скорее». Исток оставался почти безлюдным. Лишь пару раз на пути Сержина и Юты встретились растерянные три лисницы. Но ни одна из них не рискнула напасть на рослого драгонщика. Казалось, после того, как Гаруна перестала их контролировать, они плохо понимали, что вообще происходит. Просто убрались с дороги. Несколько одинаковых коридоров, некоторые из них разрушены. Сержант едва успевал за проводницей, которая, казалось, едва касалась лёгкими ногами пола. Подожди меня. Не успевал он, пробираясь сквозь ветви. "Это здесь, сюда, скорее", звала Юта, "ищи за лаза очередным поворотом". Наконец, добрались. Решётка, запирающая мать девочки в камере, покосилась. Повезло. Сержан взялся за прутья, напрягся и расширил проход до такой степени, что худенькая Юта проскользнула внутрь. Мама, с тобой всё хорошо. Дочка, ты тут. Данёс со слабый голос. Я так испугалась. Что произошло? Всех забрали, а я осталась. Я брокованная. Слава змею, что ты оказалась сильнее остальных, с облегчением выдохнула Юта. Сейчас мы тебя освободим. Это будет больно, но ты потерпи. Женщина замолчала. Её соединяли с драгончией мощные силовые канаты, но Юта хорошо подготовилась к этому испытанию. Не напрасно, она ныряла в фонтан. Её возможности сейчас казались безграничными, а силовые ножницы она отточила. Черанид разгорелся, готовись к борьбе. Несколько минут ей потребовалось для того, чтобы освободить маму из кокона силы. Сержант смотрел на происходящее, не веря своим глазам. Эта хрупкая девчонка разъединила человека и зверя, и лишь слегка запыхалась. Сержант, помоги! Оклик Юты вывел его из оцепенения. Она накинула на маму свой плащ и теперь пыталась помочь ей выбраться из клетки. Измученное драгончее осталось лежать внутри и тихо скулило. Но помочь животному они уже не успевали. Юноша подхватил тело маленькой женщины, которая от слабости не могла держаться на ногах. Здравствуйте, молодой человек. Я совсем не могу идти, виновато сказала она. Я столько времени провела здесь. Не волнуйся, это ничего, успокаивала маму Юта. Глаза её сияли. Кажется, она сама не верила в то, что только что совершила. Не беспокойтесь, госпожа Чара, обопритесь на меня, предложил Сержен. Но и в руках матери Юты сил было недостаточно. Она и опереться толком не смогла. Поэтому сержант просто поднял её на руки и сказал: "Веди, Юта. Я совершенно запутался в этих бесконечных коридорах". "Спасибо", сказала Юта и всхлипнула. "Сама бы я не смогла". Сержан удивился. Только что эта девочка казалась неуязвимой и сильной, а теперь готова расплакаться. Всё будет хорошо, сказал он, чтобы её поддержать. Осталось совсем немного, мы вот-вот выберемся. Юта благодарно кивнула, шмыгнула носом и пошла впереди, показывая путь. Женщина была настолько истощена, что вес её почти не ощущался. Сержант шёл очень осторожно, чтобы не причинить ей боль. Мама Юты, оказавшись на свежем воздухе, чуть не лишилась чувств. Она несколько лет провела в заточении и теперь, казалось, не могла поверить в происходящее. Она даже плакать не могла, только моргала и дрожала всем телом. Испуганные дети Чартроин и сосредоточенная Чижана выскочили им навстречу из своего укрытия. Они бурно радовались, что Юта и Сержен вернулись не с пустыми руками, а освободили ещё одну пленницу. "Теперь мы готовы", сказал старый мастер. "Крепко держите друг друга за руки", ещё раз напомнила Чижик и открыла переход в первый из миров. Я пойду первая. Вы все за мной, шаг в шаг. Не отставайте, не задерживайтесь, ничего не бойтесь. И они отправились в путь между мирами. Замыкал шествие сержан, по-прежнему держа на руках хрупкую женщину. Кажется, она все же лишилась чувств. Но он это прекрасно понимал. Столько испытаний, сколько выпало на ее долю, Не каждый матёрый драгонщик вынесет. Пусть отдыхает. Юта шла впереди сержена, одной рукой вцепившись в него, другой в крупного подростка, последнего в цепочке освобождённых детей. Они успели уйти, как нельзя вовремя. Как только вереница беглецов исчезла в переходе на достоком, показались Морф и Лазари. Лазария летела над озером и видела, как началось мощнейшее трясение. Госпожа Гаруна все-таки добилась своего и разбудила змея. Сердце Три Лисницы учащенно и радостно забилось. Вот-вот воплотятся в жизнь все их самые грандиозные планы. Острова вынуждены будут принять новую власть, и наступит новая эра. Ра правление зелёного ордена. Но радость её вскоре сменилась изумлением. Преодолевая расстояние между Истарком и живыми садами, Лазарея вдруг поняла, что больше не ощущает связи с Гаруной. Силовая нить между ними внезапно разорвалась. На женщина не растерялась и втянула всю силу, какую только смогла. Её черонит чуть не лопнул от жадности, а сама Лазаре почувствовала необыкновенную свободу. Впервые за много лет она не ощущала контроля чары Гаруны и наконец-то могла делать то, чего хочет сама. Долгие годы старая улитка думала за неё, принимала решения, смотрела её глазами, двигала её руками, говорила её голосом, если хотела. Но теперь всё. Её власть закончилась. Лазария не знала, что именно случилось в подземелье замка Исток, но чувствовала себя счастливой. Что бы там ни произошло, это развязало ей руки. Теперь она сама будет принимать решения. Наконец. Она уже почти достигла Живых садов, когда почувствовала, что Морф плохо подчиняется ей. Такое могло произойти? Только если кто-то перекрыл источник силы. Она рванула прямо туда, где должен был вращаться ворот. С первого взгляда всё стало ясно. Кто-то распустил драконий. Они разбежались по окрестностям, а ворот замер. Течение воды остановилось, сила не поступала в протоки. Множество бутонов на поле оказались раскрытыми это сразу бросилось в глаза. Лазария пролетела над замком, который выглядел заброшенным. Через просвет между ветвями было видно, что клетка, в которую заключили чераведу, теперь пуста. Всё шло не так, как планировалось, и чара Лазария чуть не завязала от злости. Она не стала терять время и спускаться на нижний уровень, чтобы проверить, что случилось с Гаруной. Судя по всему, ее план не сработал. Но что именно произошло у сердца змея, Лазарию не интересовало. Она чувствовала, что нужно срочно брать власть в свои руки и руководить нападением на камнесад. Иначе то преимущество, которого им удалось добиться, будет потеряно. Если всё получится, то власть окажется в руках живых садов, а теперь она, Лазария, глава ордена. В этом нет сомнений. Она сама будет управлять морфами, заврами и трелистницами. Но для этого надо обязательно снова запустить Ворот, чтобы жизненная сила Черанитов продолжала питать остров. Здесь её основной источник, и его нельзя терять. Морфы для этого дела не годились, их лучше использовать в битве. Взгляд Лазарии упал на Нирома, который глупо ухмылялся, неизвестно чему. Ты останешься здесь. сказала она с иреф улыбку с его хитрого лица протянула силовое щупальце рванула парня к себе ты и твоя драгончиха поработаете на благо трилистника пока я разбираюсь с тем что осталось от камне сада я могу пригодиться вам там госпожа неуверенно выговорил драгончик «Думаешь, что можешь обмануть меня, сопляк?» — резко прервала его Лазария. «Я ни на минуту не доверяла тебе. Ты останешься здесь и будешь вращать ворот!» Новая глава ордена очень спешила. Она с помощью силовых канатов привязала рычащую драгончую к одной перекладине, а руки Нирома притянула к другой. Прикажи своей дракончихе двигаться вперёд. Ваша общая задача вращать колесо. Если я почувствую, что поток воды не движется, твоё предвещание сбудется в ту же минуту, сказала Лазария, вскакивая на Морфа. Вы будете ходить по кругу, пока я не вернусь с победой. Если ты остановишься, твоё сердце остановится вместе с тобой. Ты всё понял. Она сделала ещё несколько движений руками, покрепче закрепляя силовые нити. Ты понял меня? Я тебя спрашиваю. Нером ничего не ответил, злобно сверкнул глазами, опустил голову и сделал первый шаг, сдвигая ворот с места. Кроля послушалась его, она доверяла хозяину и тоже двинулась вперёд. Вода в фонтане вновь забурлила, каналы ожили. Сила пришла в движение. Женщина удовлетворённо выдохнула, зачерпнула силы из источника. Молодец. Я вознагражу тебя. Позже. Лазария дала Морфу команду взлетать, чувствуя приятную тяжесть от короны семи сил на своей голове. Сопровождающие её чудовища воинственно взревели. Основная армия морфов ждала сигнала к атаке у главной пристани. Туда-то Лазария и направилась. А потом все они поспешат к семиглаву.